Глава первая. 29-й год. 37-е число второго месяца. Понедельник. База по приему переселенцев и грузов. Европа. Пистолет разрядить, убрать в сумку. К нам подошли двое в мультиками, вооруженные до зубов и также экипированные. Шлемы, броники, автоматы, рации на груди. В общем, как на войну собравшиеся. Терминаторы, блин. Крикнул он по-английски, но с каким-то акцентом. Один по морде на Скандинаву похож, а второй скорее на, не знаю, итальянца, что ли. «Кто в кузове, выбирайтесь! Оружие разрядите спрятать! Потом с вещами вон в ту дверь!» «Где мы?» — спросил Слава. «Где надо, там объясняют!» В ангаре, с которого мы выехали, сверкнуло, тут же зазвенело, затем все стихло. Все замерли. Из ворот выехал уже знакомый «Ситроин» с мигалками, тут же подкативший к нам и вставший рядом. Дверцы распахнулись, вся компания выбралась наружу. Хорхи, мы где?» «Там, где никто нас не достанет», — сказал племянник, на котором из формы остались только брюки, рубашку заменила белая майка. «Дядя, пошли, нас вроде бы должны ждать. Куда идти?» Тут же спросил он у терминаторов. Тот посмотрел на племянника как-то не очень доброжелательно, Но все же показал пальцем на дверь, не забыв добавить, чтобы оружие разрядили и убрали. Эй, тут проблема, вдруг сказал стоявшую машину ДЭС. Все повернулись к нему. Что? спросил незаметно как подошедший высокий мужчина в форме, как у того, что был в ангаре, но с нашивками американского сержанта на рукаве. Рауль, все кажется! Хорхи пожал плечами и пошел к двери, на которую ему указали, трое остальных двинулись с ним. А мы со Славой подошли и заглянули в кузов. «Мда», — сказал Слава, — «точно все». «Ага, помер Трофим», — кивнул я. «Жалость какая!» Рауля как с десятого этажа сбросили. Странно вывернутая шея, струйка крови изо рта, остекленевшие глаза, уставившиеся куда-то в потолок кузова. Такая же непонятная поза вроде сломанной куклы живой так не ляжет. Впрочем, я его знать не знаю. Неделю знакома и помню, что он наркоту оптом сбывал. «Это что с ним такое?» — спросил я. «Не знаем», — привычно жалобно затянул Николай. «Темно, холодно стало. Куда-то поехали, а потом как хрустнет!» «Бывает изредка», — кивнул сержант. «Не зря же перед пароходом вам говорят, чтобы не дергались, сидели неподвижно». «Нам ни хрена никто не сказал», — возмутился Дэс. Не наши проблемы, претензии к тем, кто вас сюда отправлял, отрезал тот. А кто нас отправлял? Хорхи, сука, я с тобой разберусь, мгновенно вызверился ирландец. Эй, эй одернул его сержант. Устроишь здесь что-нибудь, сразу сядешь? Снова, добавил он, ухмыльнувшись. Чтобы как в воскресной школе себя вел, понял? В лучшем случае сядешь. Он похлопал себя по кубре с глоком. В самом лучшем. Окей, босс!» — буркнул Десс. Что с ним делать? «Без вас разберутся. Идите за теми. Чья машина?» «Моя!» — сразу же объявил я. Возразить никто не сообразил, похоже, а Слава явно включил себя в совладельца. В общем, мы подхватили сумки и пошли, куда сказано. Спорить как-то не хотелось, потому что, ну, вот ощущение такое, что спорить не следует. К тому же мне на Рауля плевать. Равно, как и на всех остальных. Кроме Славы, может быть. Просторное кондиционированное помещение. Белые стены, белый потолок, пол из песочного цвета плитки, вдоль стен виниловые диваны. Табличка «Не курите, но я и не курю». Слава поморщился, ему как раз курнуть хотелось, похоже. Две стойки. За одной молодой парень, все в той же форме. За второй — упитанная девица с обгоревшим до красноты лицом. Над ними вывеска «Иммиграционный контроль». Обе стойки заняты, возле них уже зависли хорхи с компанией. Про нас они давно забыли, похоже, но и не очень нужно. Поставив сумку возле дивана, пошел разглядывать плакаты на стенах. Сплошные пейзажи. Какие-то горы, побережье с пляжами и скалами, савана с антилопами. Мы в Африке, что ли? А это вообще хрен поймет, что за зверь, блин. Вот что это? Типа носорога, только выше. Тощий, и спереди целый пучок бивней, как у слона, что ли. Ага, а вон карта. Слава уже возле нее топчется. «Сань, я чё-то не понял ни хрена», — сказал он, когда я подошел ближе. «Ты вообще что-нибудь узнаешь? Я уставился в карту, как сразу связав себя мысленно с тем бараном, что пялится на новые ворота. «Нет, Слав, я ни хрена не узнаю, но мы здесь». Я ткнул пальцем в красную отметку, над которой было написано «Вы здесь». И я догадался, прикинь. Ты же малеходку заканчивал. Ага, механиком. Смотри, сколько моря. Можешь ходить. Куда? А куда хочешь? Вон туда можешь, я показал пальцем наугад. И вот сюда. Следующий пункт назначения был отмечен с такой же точностью. На грузовике. На грузовике не получится. Что это вообще такое? Где мы? Надо бы пугаться, но пугаться не получается, потому что все отдает какой-то абсолютной нормальностью. Никто не бегает, не кричит, не заламывает руки. За стойками негромкий бубнешь Такое все спокойное и обыденное, что паниковать совсем не тянет вот дойдет очередь и за стойкой я все узнаю в любом случае нас тут и никто не ловит это точно потому что иначе отобранную у гвардейца берету у меня бы забрали они сказали ее в сумку брать сань я без понятия крест на пузе фермы какие то в саванне, скот в коралях рыбаки полный баркас рыбы дети на пляже у реки ага охотники у какой то большой твари вроде кабана здорового такого кабана и клыки впечатляют или не кабана вообще не поймешь. Самолет над горами, какой-то карьер, а в нем экскаватор трудится. По серпантинной дороге едут грузовики с породой, на переднем плане довольный жизнью мужик в белой строительной каске. Городские фото. Это обычный американский городок, натуральный Мидвест. А тут как-то посолидней. Разноцветные кирпичи, прохожие, машины, на террасе кафе люди сидят. Небольшой порт, какие-то суда под погрузкой, но опять же небольшие. «Ну ладно, нормально так выглядит. Посмотрим, что дальше будет». Очередь дошла до меня минут через 15, к той упитанной девушке. Я подошел к стойке, оперся на нее локтями. «Где мы?» — спросил я первым делом. «Новая земля, тут все написано». Она выложила передо мной какие-то брошюры. «Вы сюда тоже без предварительного контракта?» Акцент британский, однозначно. Скорее даже к окне, то есть она из Лондона. «Что-то тут вообще все подряд. Мишанина круче, чем в Марбелье, где я живу. Жил». без «Тогда я буду очень долго объяснять. Вам проще прочитать, но обратно вам уже не попасть. Какие есть документы? Тоже тюремный ID?» «Он самый». Я вытащил карточку из кармана. «Имя оставить это же?» «Что?» «Имя», — терпеливо повторила она. «Нам все равно, кем и где вы были раньше. Начинаете с чистого листа». Я вам сейчас выпишу новые документы. Можете назваться как угодно. Нет, пусть все так и останется, если с чистого. Встаньте вон туда, к стене, и смотрите в камеру, пожалуйста». Она защелкала мышкой. Я встал, куда она попросила, уставился в камеру. Что-то пиликнуло, затем девушка сказала. «Смотрите сюда». Она чуть повернула ко мне монитор. «Подойдет ли документов? Или еще раз снять?» «Ну да, не красавец, но я вообще такой». «Ну, Но нормально. Обычно я еще хуже получаюсь. Так что от добра добра не ищет. Годится». «Хорошо, минутку. Год рождения и прочее соответствует?» Она показала мне мою тюремную карточку. «Да». «Подождите, вот здесь распишитесь», показала она на электронное стило с экранчиком. Я расписался. Затем начал листать брошюрки, останавливаясь пока только на картинках. «Просто больше фото. Опять карта. Ага». Листочек со скидочными купонами, пригодится, наверное. За стойкой что-то зажужжало, затем девушка выложила передо мной еще карточку. Уже мой новый документ. В размер кредитки мой портрет выгравирован лазером прямо на переливающемся пластике. Еще голограмма. Если на отсвет смотреть, то проявляется знак. Глаз в пирамиде, как на долларе. Еще чип, как на кредитке. И заодно QR-код, квадратненький такой. Ну и подпись моя имеется. «Это ваш ID, сказала девушка. «Заодно дебетовая карта. При утрате можно восстановить в любом отделении банка Ордена. Как это сделать, прочтете в мануале. Денежная единица называется ЭКЮ, привязана к золоту. Вам, как беженцу, начислено тысяча. Это стартовое пособие. Дальше сами. Беженцо. Вы же сюда без денег и всего прочего. Значит, беженец. Так люди едут со своими деньгами и имуществом». «Погодите, погодите», — прервал я ее. «У меня есть там, ну, откуда я, деньги, я просто не знал, я тут случайно». «Где у вас там деньги?» — она равнодушно посмотрела на меня. «В банке на счету, то есть в банках на счетах». «Если у вас нет удаленного доступа, то сделать ничего нельзя». «Элис?» — я посмотрел на Бейджик с именем. «Элис, у меня есть удаленный доступ, где я его могу реализовать?» «Вы не можете?» — она пожала толстыми плечами. «Вам надо говорить с моим руководством, они занимаются внештатными ситуациями». «А где руководство?» «Я вас позову, тогда уже с ними закончите». «Следующий, пожалуйста». Ждать пришлось долго. Все уже разошлись, лишь Слава сказал, что будет ждать у машины. Затем я остался один и взялся было за брошюры, но тут в зале появилась еще группа людей, зашедшая через ту же дверь, что и мы, а из двери за стойками контроля появился некто молодой, полный, розовощекий, начинающий рано лысеть. Подошел ко мне, спросил, глянув в бумажку. «Александр Баринов?» «Да», — я поднялся. «Я Дэвид Милбенд, супервайзер смены. Пойдемте ко мне в офис». Он повернулся и пошел к двери, из которой возник. Офис оказался довольно просторным, на три стола, но занят был только один. Я уселся напротив Милбенда. «У вас в том мире остались деньги, как мне сказали». «В том мире?» «Да, в том мире». «Там тот мир, а тут этот. То есть, если деньги у вас там, то задача их вернуть очень сложная. Но возможно...» «Все возможно», — кивнул он. «Где они у вас?» «В офшоре, BVI». «Доступ к счету у кого?» «Только у меня». «Вам придется предоставить его нам, но если требуется дополнительная идентификация, то...» «Может быть, проще посадить меня за компьютер, и я сам все сделаю?» Он покачал головой. «Так это не работает. Вы еще не поняли?» Все, вам туда уже не вернуться, а с моего компьютера ни к какому банку не подключишься. Единственный способ решить проблему — дать доступ нам. Если помните номера счетов и название компании, если не помните, мы можем найти их сами, но стоимость услуг вырастет. Мы контракт подпишем. Никто ваши деньги не украдет, лишь вычтем стоимость наших услуг. Впрочем, если денег немного, то... Денег достаточно. Все банковские детали у меня есть. Договоры можно посмотреть? «Да, конечно, я сейчас распечатаю». Он пощелкал мышкой. Потом из лазерного принтера вылезли три листа бумаги. Милбенд протянул их мне. «Так, вроде бы обычный договор поручения. Прочерк для суммы. А, я точно и не помню, сколько там, но примерно назову. Сроки, месяц, может быть, дольше. Вознаграждение, ага, нормально. 25 процентов». «Комиссионные не слишком большие?» — спросил я. «Стандартные. Или вытаскиваете деньги самостоятельно?» Он ухмыльнулся. «Вот не нравится он мне, ага». «Ладно, в остальном нормально вроде бы», — заключил я, дочитав. «Что делаем дальше?» «Реквизиты помните? Пароли? Карточка идентификации нужна?» «Вот карточка нужна, но и это решаемо». «У вас какой-нибудь ножичек есть?» Я стащил с себя поясную сумку. Милбент выдвинул ящик стола, покопался в нем, выудил нож для вскрывания коробок и протянул мне. «Спасибо». Вывернув сумку наизнанку, я подрезал подкладку, оттянул ее и оторвал окончательно. Весь оборот был расписан ручкой, мелким почерком, сплошняком. Когда меня арестовали, адвокат принес навстречу несколько книг, охрана их пропустила. В одной из книг было все то, что мне требовалось. Номера счетов, переписанная карточка с кодами, необходимые телефоны, номера документов. Все не запомнишь, а жизнь в тюрьме мало ли как повернется, вот как сейчас, например. Затем я купил сумочку в экономате, они у зеков популярны, чтобы сигареты и прочее таскать, и переписал все в нее. А страницы из книг и и спустил в унитаз. Еще подобная запись у меня есть на стельке в кедах, лежащих в сумке, тоже снизу, разумеется. Давайте я нужно и перепишу. Тот подвинул мне лист бумаги и ручку. Я быстро выписал все необходимое, затем расчертил схему. «Смотрите», — я показал ручкой на прямоугольник. Отсюда перевести можно только вот сюда, с этого счета, я подчеркнул. На ну, вот этот, с этого куда угодно, оптимально сделать как кредит или платеж за кредит вот за эту компанию. Банк тоже с островов? Да, но вот этот дубайский, с него вывести проблемы не будет. Понятно, какая сумма? 4 миллиона 200 тысяч долларов, на этом счету и этом. Хм, Миддлбенд откашлялся. Серьезные деньги, надеюсь». Мы можем вывести только через золото. В смысле? В самом прямом. Доллары конвертируются в золото по текущей цене, в обязательства, откуда мы вычитаем 25% по весу. Затем сертификаты переводятся в наш банк, там удерживаем 10% налога. Потом вам на счет зачисляются EQ по курсу. 1 EQ за 10 грамма. Так можно хранить в золоте, но не в вашем случае, потому что физической транзакции не происходит. Впрочем, у нас колебаний курса нет. ЭК привязан к золоту, как я сказал. Посчитаем. Запросто, кивнул он, на сегодня у нас грамм. Он посмотрел в монитор. 42,6. Так, 4 миллиона 210, защелкали клавиши. На 42,6 получаем почти 99 килограммов, или вам в унциях лучше, в граммах. Хорошо, так, отнимаем наш комиссионный. Имеем 74,120 это в граммах. Умножаем на 10. Получаем 741 200 IQ минус налог. 667 077 IQ на вашем счету. Это очень неплохо, поверьте. Можно начать большой бизнес. Он уже улыбался, глядя мне в глаза. Это примерно 4 к 1 евро, уточнил я. Именно так. К доллару просто цена золота. «Деленная на 10, без учета обязательного налога». «Обнадеживает». «Есть еще способ ускорить и обезопасить операцию». Глаза у него вдруг соскользнули с меня и уставились в окно. «Какой?» — уточнил, подозревая ответ. «10% комиссионных лично мне», — тихо сказал он. «Тогда я займусь этим сам. Это не только мне». Он снова посмотрел на меня с радостной улыбкой. «Я разделю это с двумя людьми из банка, которые будут заниматься этим персонально». 10. 10. 66 тысяч. Именно. Когда? Только по зачислении средств на ваш счет, разумеется. Переведете в другой банк, заказание услуг, все будет нормально. Зато гарантия 100%. А так не 100? Ну, иногда так бывает, что долго тянут, там кому-то некогда. Втирает, я же вижу. Но сейчас в бутылку лезть смысла нет. Пусть сперва деньги сюда вытащат. И, кстати, я не очень уверен в том, что по зачислению на счет. Как-то они подстрахуются, учитывая, что никакого официального соглашения у нас на сей счет нет. «Около месяца?» «Примерно. Иногда бывает дольше, но не в нашем случае». Он снова заулыбался. «Тут все случится максимально быстро». «Хорошо, договорились». «Тогда к соглашению вернемся». «Эту сумму вбиваем?» «Эту. Там будет чуть больше, но я не помню точно. Так что эту». Потом меня еще и на прививке погнали, даже не спросив ничего про аллергию. Но успокоили, сообщив, что пить потом можно. Когда вышел, то нашел Славу курящим в кабинете грузовика. «Чего завис?» «Да так, пообщался с начальством местным. Так мне сказали грузовик зарегистрировать. Где-то здесь, прямо на выезде». «Вон туда две тачки погнали». Слава показал на ворота в дальней от нас стороне огромного двора. «Ну и мы туда поехали». Я втянул себя в кабину. «Чего ждать?» Так хоть осмотрюсь более или менее. Машина вроде нормальная, хоть и не новая. Пробег под 300 тысяч. Кабина трехместная, но спинка среднего сиденья опущена и пока образовывает столик с подстаканниками. Бак пола на три четверти. Неплохо, а то я понятия не имею, почем тут солярка. Я даже понятия не имею, что на эти деньги можно купить. «Слышь, я пока почитал вот это», — Слава потряс брошюрками. «Пишут, что стволы тут свободно можно иметь». «Ну, судимости у меня пока еще нет». Я задумался, потом сообразил, что несу бред. «Какая тут судимость?» «На этой базе носить нельзя только. Сумка, чехол, без патронов, а то штраф или конфискуют. Вот тут написано». Он показал мне книжечку, на обложке которой на четырех разных языках было написано «Правила внутреннего распорядка на базе по приему переселенцев и грузов европа Для переселенцев». «И свалить надо самое позднее через три дня. Но мне тот хрен, что тогда подходил, сказал, чтобы нас тут уже завтра не было никого». М да Ну ладно. Понять бы куда дальше?» Я пудал ман задом, вывернул руль и поехал к тем воротам, на какие слова показал. «Ну да, вон же стрелки выезд с силуэтом машины по всему забору намалеваны». Перед воротами нашлось большое застекленное окно в стене, за которым скучал еще один человек во все той же песочной форме. Прямо как в тюрьме на приеме контингента. Едва я к нему сунулся, он объявил. «Давай, иди!» Я сначала хотел достать удостоверение зэка и дать себе пальцы прокатать, но потом спохватился и протянул новое удостоверение. Мужик сунул его в считывающую машинку, покивал, спросил, что за грузовик. Я назвал марку, после чего тот заключил. «На вас теперь машина значится, но это не регистрация. Дальше сами думайте, где номера получать будете, если будете». «А обязательно?» «Нет, но если машину сопрут, то как доказывать, что ваша? «Ну да, логично». «А где регистрировать?» «Можно здесь, на базе. Там стоянка будет. Сами все увидите». Ворота, чуть дернувшись и лязгнув, поползли в сторону, выпуская нас из транзитной зоны в новый мир. «Пропади он пропадом!» «Колумбия, млять!» — пробормотал я себе под нос. «Смылись!» Слава продолжала листать бумаги, делая все новые и новые открытия. Сань, прикинь, тут день 30 часов, а последний час 72 минуты. Чего? Не понял я. Что слышал? 30 часов в сутках, 40 дней в месяце, 11 месяцев в году. Мы на Марсе, что ли? А там 11 месяцев. Не думаю, но все равно не въезжаю пока ни во что. По идее, мне должны были в тюрьме макароны давать, а я? Плохо, что ли? Не, лучше, чем тюрьма, но не понимаю, что вокруг делается. Поймем, философски сказал он. Да, поймем, конечно. Кстати, спать хочется, по распорядку сиеста должна быть. Ладно-ладно, шучу. Кстати, а если 30 часов, то сиеста у них сколько длится? Чего не скажу, того не скажу. За периметром транзитной зоны обнаружилась зона промышленная. Какие-то цеха, склады, огороженные сеткой стоянки машин. Причем машины, похоже, были не таких вот переселенцев, как мы, а завезенные оптом, то есть по нескольку машин одного типа в рядок. Одна же стоянка была заполнена машинами разношерстными, случайным образом расставленными, и там же я увидел стеклянную будку с ящиком кондиционера и надписью «Регистрация машин», тоже на четырех языках, возле которой собралась небольшая очередь. Машины на площадке все больше были, ну, скажем так, более внедорожные, чем наш грузовик с рекламой пива на тенте. Мы свернули туда... И после примерно 20 минут ожидания, какой-то португалец в рабочем комбинезоне нашел на нашем грузовике все нужные номера, внес в таблицу в планшете, а вскоре, в той самой будке, мы получили два номера, после чего нам предложили в имитации из промзоны искать место на стоянке. Все, что ли? спросил Слава. Наверное, дальше куда? Тут схема есть. Он развернул очередную бумагу. «Говорят, что для нас есть общага. Ну, можем в мотель, тут их раз, два и три. Три, короче. Опа, даже цены показаны». Слава ткнул пальцем в кружочке с цифрами и символом местных денег. «Общага по пятерке с носа, мотели от десятки до полтинника. Ты гля, куда?» «Слушай, не хочу в общагу, ну ее нахрен. Опять как в модуле будем». «Точно, погнали в мотель, по десятке». «А что еще есть?» Я наклонился к карте, которую он разложил на столике. «Магазинов до хрена, так, одежда. Ты смотри, машинами торгуют. Продукты...» Я продолжал возить пальцем по значкам. «Оружейный! Оружейный!» «Нафига, есть же ствол, давай бабки придержим!» «Слав, ты фото видел? Карту видел? Если оружейный прямо на входе, это, наверное, зачем-то, не?» «Блин, у нас по косарю всего», — засомневался он. «Грузовик есть?» — я постучал по рулю. «Груз можно взять или еще чего?» «Где груз?» Он посмотрел на меня. «Кто тебе про груз сказал?» «Диспетчерская, формирование колонн, логистика». Я нашел квадратный зеленый значок. «Может, кому брах вести надо или еще чего? Покрутимся, выясним». «Нам сказали с утра сдриснуть», — напомнил он. «Мало ли что сказали. Кто сказал?» «Сержант с двора? Да нахрен он пошел? Мы с чистого листа? Вот пусть помойку и завалят», — возмутился я. «А еще можно Милбанду наябничать, я думаю». «Денег хочет. Пусть тогда отрабатывает, халявщик мле». Слава явно хотел сказать что-то вроде «я бы не нарывался», но тут авантюрная часть его натуры взяла верх, и он со мной согласился. «Правильно, так и сделаем». В общем, покатил я к оружейному. Даже не потому, что надо, а потому, что я мимо них не прохожу никогда. Даже если туда иду и захожу, то все равно заглядываю, когда иду обратно. Хобби такое. Или взгляд на жизнь. Черт знал бы, весь бы свой сейф сюда привез, чего там только нет у меня. И пока сюда не было, я по-прежнему законный владелец. База за пределами промзоны больше напоминала чистый такой и ухоженный городок, только без явных национальных признаков. С какой-то европейской страной соотнести не получалось. Дома как раз из такого цветного кирпича, какой я на плакатах видел. Гладкий чистый асфальт, разве что с газонами напряженка, вместо них засыпанный галькой песок а из него то кактусы растут, то какие-то кусты. Перекрестки с круговым движением, нашлась даже площадь с фонтаном, а торговая улица — одна, довольно широкая, только оружейный не на ней, а дальше, почти к концу территории, если схеме верить. Зато у него оказалась просторная стоянка, и стояла там всякая. Так что грузовик наш разве что рекламой пива вызвал легкий интерес у группки мужиков, куривших возле двух подготовленных внедорожников. «Пошли?» Я открыл свою дверь. Пошли. В оружейном было прохладно. А еще он был мало похож на те магазины, в которых я был раньше. Точнее, он больше напоминал распродажу военного сюрплоса где-нибудь в Америке. Только ассортимент выглядел посерьезней, потому что шел сюда явно с каких-то военных складов. Или заводов, но тоже военных. Ящики у стен, деревянные пирамиды, в которых рядами автоматы и винтовки, пистолеты просто разложены в прилавке и не так, чтобы прямо обширный выбор. Зато вон пулеметы стоят, а самый натуральный ПКМ вижу. И еще всякого до черта. Хм, тут похоже, с этим и вправду свободно. Полностью. Пожилой дедек с пузом и седой бородой-лопатой, одетый в камуфляжные штаны и опасно натянувшуюся на пивном пузе майку, подошел к нам... Спросил на английском, но, похоже, с немецким или каким-то таким акцентом. «Что ищите, ребята? На пособие что-то взять хотите или деньги есть? Если что, то у нас дешевле, чем дальше по дороге, сразу говорю». «Цены написаны? Ага, вижу», — кивнул я. «Пока сами глянем». «Без проблем. Вон там все дешевле, и оттуда сюда все дорожает». Он провел рукой вдоль стены. «Мой совет, ищите что-то подлиннее для начала. Тут расстояние серьёзное и хищники крупные». «Ага, калашички. Там румынские самые дешевые, Юга разные, тут Польша. Там, вон, Болгария самые дорогие. Тот угол, — он ткнул пальцем. Военный секонд-хенд, но все после ремонта. Зря люди боятся. Пулеметы тут. «А пулеметы тоже нужны?» — заинтересовался Слава. «Кому как?» — пожал плечами бородатый. «Тут ведь кто что от жизни ищет. Ты смотри, прямо Конфуций. Некоторые, думаю, и доискиваются». «Слав, нам туда!» — сказал ей и направился в дешевый угол. Сначала направился к пирамиде с калашами разной длины и заранее скраив скептическую мину. Слава шел следом молча, потому что как-то на прогулке меня прорвало порассуждать на оружейные темы после того, как он описал мне свой конфискованный домашний арсенал, и с тех пор он находится под впечатлением от открывшейся ему бездны знаний. Его тогда очень разочаровала новость о том, что, если бы он отстреливался из дробовика пулями, он все равно не пробил бы бронежилета, вломившийся в его дом полиции. Я вытащил из пирамиды почти классический с виду АКМ, только со складным прикладом изгнутого прутка, наклонил, дав поймать свет из окна, матюкнулся. «Чего?» «Румынца, блин! Как Николай лично делал, чтобы в банк заложить!» «Смотрю, тут заклепки передавлены, а на этом я взял второй. Это передавлено, а это наоборот, видишь?» Я скинул крышку, вытащил пружину затворной рамы и заглянул в патроник. «Качество видал? Напильником, что ли, фрезеруют? И все в фанере до сих пор?» Я постучал по газоотводу. «Этот под 5,45, а все равно наклон под 45, хотя все давно 90 делают. И чё? Чистить хуже, например? Ладно, дальше глянем». «А вон короткий, не? Спрятать можно». «От кого?» «Да все равно от кого. Нам бабки нужны или нет?» «Слав, остынь, слышал же, что мужик сказал». «Ладно, не лезу. Просто цена нормальная вроде». «Да, румынские автоматы от 350 до 400». «СВД, что ли?» — вдруг оживился он. «Не, даже не подходи близко. Такое СВД даром не надо». Тут же прервал его полёт мысли я. «Тоже эрзац румынский. Да и нафига нам она?» «Нам по универсальне надо. Ты снайпер, что ли?» «Не». «Ну и вот». Румынский калаш тоже работает на самом деле, но в мире закупают его отчасти по обидности, предпочитая болгарские. Я такой подкованный, потому что пообщался с одним ливанцем из Марбелии, который как раз оружием торговал. Он меня просветил насчет спроса. Его потом Америке выдали по запросу, но я с ним дел не вел, так что ко мне никаким боком. «Польский глянуть?» «Так, успею. А вот это что за куча?» «Даже не в пирамидах, просто ящики с штабелями, а на крышках оружие разложено». «Это что?» — спросил Слава. «Видел уже где-то». «Это Четме», — сказал я, взяв с ящика увесистую винтовку со светлым деревянным цевьем. «Испанская». «Ты смотри», — я засмеялся и ткнул пальцем в клеймо на ресивере. Гвардия Сивиль де Испанья». «А, точно, у них и видел», — оживился Слава. «Их перевооружали, старье в продажу выкинули». Я похлопал винтовку по ресиверу. «В магазинах лежат переделки под самозарядные и по 307, по 800 евро». «Ствол новый, винтовка после ремонта», — сказал, подойдя сзади бородатый. «У нас их сотни две еще, если не нравится это, покопаемся. Только я в образец самые красивые выложил». Он усмехнулся. «420 всего, и вон немецкий G3», — он показал на другой ящичный штабель. «Распродажа норвежской армии, но по 500». «Калашников новый не лучше?» — спросил у него Слава. «Дальность!» — продавец хмыкнул в бороду. «Патрон мощный, стол длинный. Юга, гляньте, там есть под этот калибр. Недорого, к слову!» Я потянул неудобную рукоятку в заведение на испанской винтовке, приложился, целясь в стену, щелкнул спуском. «Вообще к этой модели не очень. Отдача сильная и какая-то дурная. Двойная. Взводить непривычно. Левая рука на цевье далеко». Я под магазин держать не люблю. Тяжелая, но мощная, да. Прицел не поставишь, правда. У меня его и нет. А если поставишь, то нужно покупать очень высокую и неудобную приблуду. И шею потом тянуть. Можно приварить или привинтить планку, конструкция жесткая, но кто это делать будет? И где то планка? И патроны дороже наверняка. Только не уверен, что мне вообще придется из нее стрелять. Кстати, прострелять. А пристрелять где-то можно будет? «За магазином стрельбище — 100 метров!» «И куда магазины пихать? Есть хоть под них подсумки?» «Подгалашевские точно есть. Вон висят какие-то подвесные. С виду чистый Китай, зато дешево». «Давай юго посмотрим. Стандартный набор очередных клонов. Насколько я помню, югославские ржавеют с удовольствием. Так, а вот это?» «М-77», — пояснил Бородач. «Поднатовские 7,62. Ствол 20 дюймов». «Ага, калаш под большой патрон. Магазин на 20. Планка боковая, что хуже. На крышку ничего не поставишь, даже в перспективе. Так и ставить нечего». «Кучность как?» «Как учет «Но легче заметно. Отдача тоже должна быть жесткая, однозначно». «Сколько?» «Ровно 500». «На 80 дороже. Минус возможность поставить планку, но все же на основе калаша и легче. Да». «Магазины какие?» «Свои. Можно от М-14 переделывать. Там несложно. Мастерская только нужна». «А сколько стоит от М-14?» «Дорого вообще-то. Только коммерческие есть, не военные. А для Читми магазины копеечные. Их там целая куча в ящиках навалена. Ладно, испанская винтовка рулит в таком случае. Дешево и сердито». «Кобура под 92-ю берету найдется? Только недорого. Без проблем». В общем, я уложился в 545. Взял все же четми, перебрав с десяток винтовок. Разбирал, осматривал. Ну да, какой-то ремонт делался, стволы точно заменили. Четыре магазина по 20, сотню патронов, то есть 80 с собой и 20 для стрельбища. Универсальную кубуру с паучами, самую дешевую хоть бы не оторвалась. Подвесная оказалась китайской, причем местно китайской, что я не до конца понял. Китайцы цеха здесь держат? Вот и все. Набор для чистки не купил, ничего толкового не было, а Бородач сказал, что можно будет дальше по дороге найти подходящее. А Слава, не удержавшись, взял не румынский, а югославский огрызок под 7,62 с пламегасителем, как у нашего у корота и прикладом от АКМС. Что-то очень сомневаюсь в полезности такого приобретения, но Слава вдруг уперся и купил. И еще он нож неплохой взял, хоть и китайский, что правильно, а я и забыл про такую полезную в хозяйстве вещь. Потом пошли на стрельбище, где я обнаружил, что его еще и учить стрелять из автомата надо. Слава стрелял плохо, со всеми ошибками новичка в комплексе. Я как-то показал ему по минимуму что-то. Он из положения лежа хотя бы в мишень попадать стал. Ну да ладно, тогда ему и короткий автомат сойдет. Все равно никакой разницы. Сам же 20 патронами пристрелял Четми и пристрелялся к ней сам, определив ее кучность, эдак минуты в 3, наверное. Ну, может, чуть меньше. «Не поражает, откровенно говоря?» «Ну да ладно. Вон в ту хрень с рогами из морды попаду». «Правда, патроны военные, тоже румынские, как охотничьи не очень». «Может, с другими патронами и кучность была бы повыше?» «Да и гильзы потом не переснарядишь». дульца занимается к чертовой матери совершенно бесповоротно, и летят они чуть не за 20 метров». «Ну и чего ты его купил, если стрелять не умеешь?» Я ткнул пальцем в Славину покупку. «Я же говорю, спрятать легко». «Ну вот спрячь и не доставай вообще». «Да ладно, попал же. Потом вообще снайпером буду. Рэмбой!» «Да, нам на халяву еще и чехлы дали, сшитые из какой-то синтетики так плохо, что обещали развалиться в ближайшем будущем. Но тут обязательно. Оружие из них доставать в пределах базы нельзя. Но мы и не будем. Закинули в кабину за сиденье и там оставили». Когда ехали к мотелю по главной улице, Слава показал пальцем на террасу ресторанчика при том самом отеле, который аж по 50 за ночь. «Гля, хорхи со своими!» «Ага, точно. Я принял к тротуару и остановил грузовик. Пошли, по базарам. Гвардейской формы на компаньонах моего соседа по камере уже не было. Одеты они были ярко, с претензией, все еще и в темных очках. Только сам Хорхе выглядел по-прежнему добрым испанским дядюшкой. Одет неброско, хоть и явно недешево. Кстати, нам бы тоже переодеться не мешало. Шляемся тут как дебилы в своих трениках. В сумке есть приличные вещи, те, в которых меня арестовали. «Привет!» Я подошел к террасе и локтями оперся на ограждение. «Как дела?» Компаньоны, включая племянника, посмотрели на меня и так но мне до них дела нет, а вот Хорхи отслетовал бокалом вина. «Лучше, чем там, сам видишь», — ухмыльнулся он. «А дальше чего и куда?» «Куда хочешь, мир большой, мы завтра вылетим в нью -Рино. «А что это?» «Сам пока толком не знаю, мы здесь ровно столько же, сколько и ты. Просто ждут там нас. Можете с нами, если хотите, а дальше сами». «А там что есть?» «Не знаю, меня там ждут просто. Самолет с утра получим и улетим». «Самолёт?» Я пилотом 20 лет отработал. Там места будут. Если хочешь, то подходи с утра сюда. До. Он задумался. До, мать его, шлюха! Когда тут утро, Кике? Откуда я знаю? развел руками племянник. В тех бумажках надо смотреть, они в номере. С утра тут утро, на солнце смотри. В 10, наверное. Хорхи подумал и повторил. Да, в 10. Спасибо, только мы, наверное, сами. У нас машина, показал я на грузовик. Как-то не готов я лететь сразу к черту на рога. И кто мог тут Хорхи ждать, учитывая, что он похититель и убийца? Не думаю, что кто-то замечательный. Иньюрина славу уже на карте нашел. Далеко вообще-то. Лучше поближе начнем, оглядимся. Да и улетать далеко отсюда мне нельзя. Деньги-то куда придут? Может, и на мой счет. Да вот как-то поближе к Милбанду быть надо. Тогда удачи! Хорхи протянул мне руку. Взаимно. Надо же, пилот он еще. Не подумал бы. Впрочем, глядя на него, я бы не подумал, что он еще и убийца. Нужный нам мотель оказался в другом конце этой же самой улицы. Выглядел попроще, конечно, назывался «Саванна», и машина стоянки за ним хватало. Длинное такое здание в форме буквы «П», два этажа. Судя по ширине балкончиков, номера простором поразить не должны. Ну да ладно, все не камера. В холле было не слишком людно, так что клерку, высокой тощей девица с каким-то унылым лицом и растрепанными волосами, попали без очереди. И сразу выяснили, что на будущее лучше иметь и наличные, потому как ID как дебетовая карта работает не везде, а только на базе и лишь и некоторых других территориях. К счастью, в холле еще и банкомат стоял, так что я без затей снял все, что было у меня на счету, странными маленькими пластиковыми купюрами, оставив там пятерку типа на развод. Слава подумав, тоже последовал моему примеру. Номера нам дали на первом этаже соседние. На втором, куда мы попросились, одноместных не было. Номер уже непривычно открывался обычным ключом, а не карточкой, да еще и с деревянной биркой. Оказался он совсем тесным, только кровать, столик, шкаф и кресло уместились, но все же с душем. Но чисто, пахнет полиролем для мебели, кажется, а на стене еще и плоский телевизор висит. На столике стакана, на бумажных кружочках, список каналов. Целых четыре. Телефонный справочник. И телефон. Ну да, не камера. Нормально. На стене он еще здоровенное фото висит. Опять саванна. Они антилопы бегут куда-то всем стадом. Красиво. Мне нравится. Я вывалил все свое барахло и сумки на кровать, быстро отсортировал все спортивное, отложил джинсы, легкую куртку и три майки. Это подойдет. Туфли тоже приличные есть, прогулочные. Даже темные очки имеются. Их при заезде в тюрьму не отбирают. Даже и ремни не всегда отбирают. Только проверяют пряжки. Если слишком тяжёлые или острые, то да. Тогда в камеру хранения. Мой ремень на месте. Ага, и еще шорты есть и шлепки. Тут в номере ходить. В тюрьме для камеры в самый раз. Адвокат передала я ему. Ха, а мой дом теперь, видите, отходит получается. Пусть и неофициально, но её оттуда некому. До встречи со мной снимала масенькую квартирку в Косаресе, а тут вилла в Лос-Монтерос на второй линии перепала и рейнджер-ровер. Ладно, пусть наслаждается. Теперь-то чего? На счету там деньги тоже какие-то есть, карточки у нее свои, так что продержится пока, а дальше пусть работу ищет или нового любовника. Затем воткнул берету с магазинами в кубуру, посмотрел на две трофейные радиостанции. Зарядник бы к ним, что ли? Ладно, потом разберусь. В оружейном было всякое радио и аксессуары к нему, но лишних денег категорически нет. Собрал ненужную обратно в сумку, включая оружие и рации, убрал ее в шкаф, уселся на кровать, задумавшись. Что-то как-то очень резкий поворот получился. С утра в испанской тюрьме, а сейчас уже не пойми где. Почитать все же брошюрки эти, наконец. «Хожу, дурак дураком!» В дверь постучали. «Открыто!» — крикнул я по-английски. Зашел Слава. «Пожрать пойдем. «Не только пожрать, но дай чуть в себя прийти. И в душ хочу залезть по-человечески». «Тогда через сколько?» «Полчаса?» «Ладно, стукни сам тогда». Он вышел, захлопнув дверь. Взяв со столика всю пачку буклетов, я направился в уборную. «Хочу, понимаешь, на нормальном унитазе посидеть, а не на том грохочущем ужасе, что в тюрьме, который при смыве бьет в задницу фонтаном. И почитаю заодно. Самое место». И один посижу, один, не вынуждая соседа закурить, чтобы, значит, разделить пополам атмосферу в длинном пенале камеры. Другой мир. Открыт в результате. В общем, открыт учеными. Молодцы какие. Заселяется, бог знает, сколько лет, живет около 10 миллионов человек, все больше национальными территориями. Законы везде разные. Масть держит некий орден, который по описанию собрание благотворителей и вообще заек. Ага. В мире тамошнем работает множество переходов и все такое. Людей заманивают, уговаривают и вербуют. Но если так все серьезно, то, может, и деньги мои сюда перекинут. Ладно, дальше-то нам куда? У Славы планы понятны. Найти, где что плохо лежит, но это от врожденного авантюризма. Я бы даже на его месте торопиться не стал, а уж на своем точно. Нет желания переселяться из той тюрьмы в местную практически сразу. Или куда хуже тюрьмы. К тому же, если местные коррумпированные чиновники не обманут, проблема денег остро стоять не должна. Потом. Но сейчас стоит. Карта, карта. Русская территория даже две, но далеко. Что ближе всего, чтобы мне, благодатели моих банковских под контролем держать, Порто Франко, территория Ордена. По-настоящему международное сообщество, люди со всего мира, центр деловой активности. Вот да, про деловую активность мне понравилось. Может, там, где активность, хотя бы с грузовика подзаработать получится. Рекламу пива еще убрать бы с него как-то, а то все оглядываются. И новую намалевать, вроде как сани и слава, доставка и все такое. Хоть пиво развозить. Пляжи тут хорошие, обещают. Порто-Франк на берегу, там они и есть. Кстати, тоже неплохо. А там, глядишь, наступит финансовый успех и первая линия у моря. Вот в брошюрке раздел с недвижимостью. То есть это не брошюрка, а даже журнал. Ежемесячный. Да, вот же номер. Ну Но ничего, так есть в домике. Самый дорогой сколько? Чуть больше 150 тысяч. Но это уже не дома до Амина. С видом на океаны, пляж, бассейн и все прочее. Нет, это дорого. Даже если бабки придут, что на бизнес останется? Торопиться не надо. Бизнес, бизнес. Чем заниматься-то? Ладно, увижу, оглядеться нужно. Тут вон пишут, что куча всякого нужного идет со старой земли, то есть подозреваю, дорого. Надо бы прикинуть, что именно дорого, и потом подумать о локализации. Но это так, в теории. Плохо, что валюта одна, и курс жесткий, никакой биржи. Кстати, тут какие-нибудь финансовые издания есть? Интернета не наблюдается, вроде как только городская сеть упомянута. Ладно, доедем до города и посмотрим.